Глава 6. На следующий день ближе к вечеру зазвонил телефон. Номер собеседника не определился. Понятненько. Да. Привет, Стас. Узнал? Да. Тут такое дело, надо бы встретиться. Приезжайте, только без этих ваших клоунов, а то у меня нервы не железные. Это была не моя инициатива, но все равно извини. Ты мог бы завтра быть в Москве? Тут с тобой люди хотят побеседовать. Вроде у них для тебя работа есть. У меня уже есть работа. Шутка юмора. Да что, нормальная работа. Как раз для интеллигентного человека средних лет. Другой пока не надо. Стас, мне неудобно упоминать. Но я тебя как-то раз немного выручил. Не раз, и я помню. Хорошо, что помнишь. А сейчас у меня к тебе просьба. Приезжай в Москву и выслушай предложение. Ты можешь от него отказаться. Никто тебя не ни волить не будет. Мягко стелите. А сразу позвонить нельзя было без всех этих песен и плясок народов мира. Не я это решаю. Ой, или... Честно, Стас, у моего шефа возникла идея проверить, не заржавел ли ты. Если я правильно понял, этот телефон не прослушивается. Обижаешь. Ну да, опыт не пропьешь. И еще, только за то, что ты приедешь и выслушаешь, что эти люди тебе предложат, я уполномочен выплатить тебе 10 тысяч евро. Ишь ты. А то. Чувствую, Степаныч, от вас, таких настойчивых, не отбрешешься. Степаныч, говоришь, за за ты все-таки расколол. Как нифиг делать. И правильно. А то развелось суперменов, плюнуть некуда. Хорошо бы нам, Стас, завтра с утречка пораньше пересечься. Пошептаться немного. А потом уж и в контору ехать. Ладно. Выезжаю сегодня в ночь. Поезд прибывает на Ярославске в 6.45. Буду ждать тебя возле расписания электричек. Спасибо, что не отказал. До встречи. И вам не хворать.